Ведь он же меня не съест. Слышишь ли ты, матушка? Что такое? Он всё ещё плачет. Ложись, моя милая, ты простудишься с голыми ногами. Так прошёл торжественный день, имевший сильное влияние на судьбу богатейшей невесты Сумёры. Эта ночь была не так тиха и безмятежна для неё, как все прежде.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 от существования дела, чем трудиться, анализируя его, распутывая запутанные узлы и связывая порванные концы происшествий. Для наблюдателей и физиологов довольно будет припомнить для объяснения внезапной страсти, так наивно укоренившейся в сердце Евгении, прежнюю жизнь ее. Это естественно. Чем тише и мирнее были протекшие дни ее, чем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 Евгения могла тогда вдовольно плакаться, глядя на него и любоваться на это прекрасное, чистое лицо, запечатлённое глубокою тоскливой горестью. Глаза его распухли от слёз и смежённые сном, казалось, всё ещё плакали. Шарль угадал симпатическое присутствие Евгении и, открыв глаза, Увидел ее перед собою всю в слезах. «Извините, кузина, — сказал он, — вероятно, не помня ни настоящего часа, ни места, где был. Мы принимаем в вас участие, братец. Мы хотели спросить вас, не нужно ли вам чего-нибудь. Вам надо б налечь, братец. Вы и без того так утомились».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 Что подумает он теперь обо мне? Он подумает, что я люблю его? Ничего не желала она более, как того, чтобы Шарль подумал именно это самое. Какое странное в самом деле происшествие, неожиданное в жизни простой неопытной девушки войти одной ночью в комнату молодого человека.